и стройка Вестверк в западной части главного нифа. Второй дополнительный трансепт, отходящий двумя крыльями в стороны от западного фасада. Все это узнаваемой приметой собора в Германии, главенствовавшей в Балтийской торговле 11-12 веков. Чудо в аббатстве В начале 14 века облик собора решено было слегка осовременить. Пристроить к нему часовню Богоматери в новейшем стиле декоративной или украшенной готики. Праздник Благовещения 25 марта 1321 года состоялась торжественная закладка первого камня. Опшина надзор за стройкой был возложен на монаха брата жены Уизбека. Елийский епископ Джон Хотем 1316-1337 принадлежал к категории так называемых политических епископов, более забоченных высшей политикой, нежели делами своего дела Цезаря. Один из видных государственных деятелей своего времени Хотем, младший сын небогатого Йоркширского сквайра, начинал карьеру рядовым клириком королевской канцелярии. Исключительно ловкий политик, он при всех переменах правительственного курса неизменно оказывался на стороне победителей и в составе королевского совета. С 1318 года он занимал должность лорда-канцлера королевства, по сути, премьер-министра. Разумеется, в великом болотном заголустье, где дел такого масштаба делать было нечего, разве что принимать высокобогости, когда Эдуард II, обожавший рыбную ловлю, В январе 1316 года он даже опоздал из-за этого на парламентскую сессию, приезжал в окрестности Илли порыбачить с компанией неразумных друзей, как укоризненно замечает вестминстерский хронист. Элийский приор Джон Кроуден, судя по всему, также не прочь был передоверить хлопотные строительные дела у кого-нибудь есть ещё Так что брат Джон Ойсберг оказался тем самым крайним стрелочником которому поручено было за всем доглядать и за всё отвечать На его везение резничий Алан Уилсингам проявлял интерес к стройке С ним можно было и посоветоваться в случае чего, брат, а он разбирался в искусстве и ремёсла. Начиная с 1314 года он упоминается в документах Елиского аббатства как монах и золотых дел мастер, занимавшийся литьём и чеканкой драгоценной литургической утвари, реликвариум, изображения святых. Строительство началось при благоприятном предзнаменовании, когда котлован рабочие нашли бронзовый котелок, доверху наполненный золотыми монетами, и решили, что это сама Богом-матерь посылает добрый знак и пожертвование на святое дело. Но через год случилась беда. Уж что тут сказалось? Особенности ли местного грунта, или какие-то ошибки в расчетах допустили сами строители, на 22 февраля 1322 года рухнула возведенная в 1093 году башня Соборного Средокрестия. Она завалилась в сторону котлована на восток. коломил и разрушил